25. Насрать на деньги. Металлическим громыханием, разносившимся с его крыши над портновскими ателье Севил Роу и по всему Лондону, дом Эппл как бы давал голос охватившему его теперь раздору и смятению. Неясно почему, но каждая новая попытка привести битловский бизнес в какое-то подобие порядка явно только усугубляла его положение. Компания Apple вошла в историю как образцовая фиаско. Группу успели обобрать до нитки аферисты и прихлебатели, после чего всему предприятию наступил мучительный конец. Однако к концу первого года она числила за собой достижения, которыми четверо её владельцев, и один из них особенно, могли и по праву гордиться. С помощью Пола в роли охотника за талантами, автора, продюсера и сессионного музыканта Рон Касс с Питером Мешером сделали из Apple Records новаторскую и динамично развивающуюся независимую компанию. При этом никто не рассматривал её как то, что позже получило название инди-лейбла. Если уж «Битлз» основали звукозаписывающий бизнес, все, конечно, ожидали, что он будет конкурировать с существующими гигантами на равных. Как минимум, Apple Records сохранила верность изначальной миссии — спонсировать никому неизвестные молодые таланты. После Мэри Хопкин и Джеки Ломакса она подписала контракты с «Айвиз» валийской группы, открытой Мэллом Эвансом, и с шотландским дуэтом авторов-исполнителей Бенни Галлахером и Грэмом Лайлом. Однако привлекательность битловского бренда не ограничивалась молодыми и начинающими. Интерес к сотрудничеству с Apple вскоре стали проявлять и вполне состоявшиеся артисты с обоих берегов Атлантики, включая Fleetwood Mac и новую супергруппу Crosby, Stills Nash. Дух эклектики, привитый полом компании в самом начале, когда он выпустил сингл группы Black Dike Mills Band, оставался непременным атрибутом Apple и впоследствии. Благодаря связям Рона Касса, компания подписала контракт на две пластинки, одна из которых включала кавер-версию Yesterday с Modern Jazz Quartet, самым близким аналогом рок-звёзд в дороковую эпоху. MGQ были четвёркой до невозможности крутых и невозмутимых парней, лидер которых Джон Льюис заставлял их выходить на сцену в безукоризненных костюмах и галстуках, то есть вёл себя как Брайан Эпстайн с Битлз. Однако, когда Люиса не было видно, — вспоминает Питер Эшер, — ребята снимали пиджаки, ослабляли галстуки, а потом доставали косяки с травой. При этом пластинки Apple неплохо продавались. В марте 1969 -го года второй сингл «Мэри Хопкин» «Гудбай» занял второе место в Британии и тринадцатое в Америке. Пол не только сочинил саму песню, по-прежнему под официальным авторством Леннона Маккартни, но и записал демоверсию для Хопкин, спродюсировал сингл и сыграл на басу акустической гитаре и ударных с дополнительной перкуссией. В следующем месяце в качестве сингла Beatles была выпущена «Get Back» с Ленноновской «Don't Let Me Down» на обратной стороне. Мгновенно заняв верхнюю строчку чартов в Британии, таким образом лишив первого места «Гудбай», он скоро возглавил хит-парады США и всего остального мира. Миссия Apple никогда не ограничивалась сферой музыки. Она включала поиск и поддержку начинающих творцов во всех отраслях исполнительского и изобразительного искусства. И хотя тогдашним наблюдателям казалось, что компания, несмотря на раздававшиеся огромные суммы, не воспитала ни одного оригинального таланта, со временем одно такое выдающееся дарование проявило себя в полную силу. Это был 18-летний Ричард Брэнсон, пришедший на Роуд 3 в поисках финансирования своего первого бизнеса — Национальной студенческой газеты. Взгляд Брэнсона впитывал всё, что видел. Спустя десятилетия эппловская идея подпольной компании, вышедшей из подполья, будет искусно вплетена в функционирование его конгломерата под названием Virgin со всеми его бесчётными филиалами и денежными потоками. Штаб-квартира Apple сама по себе тоже играла свою роль дипломатического представительства, не менее важного, чем любое посольство. Пресс-офис Дерека Тейлора на втором этаже Неустанно обрабатывал поток запросов от газет, журналов и вещательных организаций со всего мира, желавших устроить интервью или фотосессию с Битлз вместе или по отдельности. В полутёмном помещении шло психоделическое световое шоу. На одну из стен проецировались фигуры, похожие на извивающиеся сперматозоиды. Тейлор руководил тремя своими секретаршами из плетеного кресла с широченной узорчатой спинкой. Журналисты, ожидающие в очереди его аудиенции, пересаживались с одного бархатного дивана на другой, пока наконец не оказывались в зоне его внимания. В небольшой прихожей щедро разливали скотч и кока-колу, причем как гостям, так и сотрудникам. Здесь же, подобно слиткам в каком-нибудь банковском подземелье, стопками хранились блоки сигарет Benson и Hedges Gold. Как вспоминает Барри Майлз, обаятельный и хлебосольный Тейлор вместе со своим подразделением по сути выполняли функцию дублёров Битлз. Всякий раз, когда в Лондон приезжали известные музыканты из Америки, вроде Mamas and Pappas, они, естественно, рассчитывали на личную встречу с Полом или Джоном. Однако Пол и Джон не обязательно горели встречным желанием. Поэтому гости приезжали в Эппл, беседовали с Дереком, получали свою выпивку и косяк и уезжали довольными. Майлз также отмечает, что по прихотливости запросов никто не мог поспорить с самими Битлз. Например, всякий раз, когда ожидался приезд Джона и Йоко, кого-нибудь обязательно посылали в магазин Форднамент Мейсон на Пикадилли за белужьей крой. В одном случае, когда парочка так и не объявилась, обе штатные поварихи выложили все содержимое горшочка на один большой кусок тоста и расправились с ним сами. Во время поездки в Калифорнию Джордж познакомился с членами мотоклуба Ангелы Ада и пригласил их в Лондон, пообещав им всё гостеприимство, на которое была способна штаб-квартира Apple. Вскоре они воспользовались предложением и объявились на Севил Роуд 3 прямо на мотоциклах, после чего терроризировали обитателей дома ещё целую неделю, потребляя еду и выпивку в гигантских количествах и приставая к секретаршам. И всё это при полной неприкосновенности, обеспеченной авторитетом пригласившего их босса. По иронии судьбы, кульминацией этого визита стало неожиданное вторжение ангелов на рождественскую вечеринку для детей сотрудников Apple, ведущими которой были Джон и Йоко в костюмах Санта-Клауса и его супруги. Привычка к экстравагантному поведению неизбежно перекинулась и на сотрудников, уверовавших в неисчерпаемость битловских богатств. В командировке летали только первым классом, вместо обычных такси всегда предпочитали заказывать лимузины, а питаться неизменно ходили в лучшие рестораны и тоже за счёт компании. Атмосферу, установившуюся на Севилроуд 3, прекрасно иллюстрирует один небольшой пример. Определённая марка водки, популярная у старшего менеджмента Apple, была доступна только в ресторане в Найтсбридже, который при этом отказывался продавать её на вынос. Поэтому в каждом случае туда посылали обедать двух подчинённых. Те возвращались с призовой бутылкой, однако деньги, потраченные именно на обед с вином и на такси обратно, делали её примерно в четыре раза дороже. Из всех Beatles только Пол проявлял хоть какую-то тревогу по поводу расходов Apple. «Он, бывало, просматривал бюджет разных отделов», — вспоминает Крис Оделл. И если находил бесполезные траты, пытался их урезать. Особенно его беспокоила пресс-служба с её многочисленными секретаршами, реками алкоголя и атмосферой нескончаемой психоделической вечеринки. Он никогда не ладил с Дереком Тейлором, которому всегда было уютнее с Джоном и Джорджем. «Сегодня неплохо провели обед с Полом», пробалтывался Тейлор ближайшему из сидевших к нему в очереди журналистов. «Почти ни разу не поругались». В какой-то момент, озаботившись слишком большой близостью, пара сотен ярдов, полицейского участка на Севил-Роу Пол распорядился запретить в здании употреблять наркотики. Но это не особенно повлияло на привычки пресс-службы, где секретарши по очереди приносили на работу пирожные с гашишем домашней выпечки и где имелся свой сумасшедшего вида паренёк, известный всем как стоки, который каждый день, наглотавшись кислоты, забирался на картотечный шкафчик и, сидя на корточках, бесконечно рисовал гениталии. До тех пор у Apple был единственный человек, который занимался каким-то подобием финансового надзора. Старый бухгалтер Брайана Гарри Пинскер, приславший когда-то Полу письмо на Уимпл-стрит с сообщением, что тот теперь является миллионером. Пинскер был членом совета директоров и должен был приглядывать за расходами, но всё яснее понимал, что это невыполнимая задача. Когда Джон и Йоко появились голыми на обложке «Two Virgins», он подал в отставку в знак протеста. Однако, опасаясь худшего, поручил младшему партнёру своей фирмы по имени Стивен Малтс провести подробный аудит Эппловской бухгалтерии. Малтс потратил на это несколько недель, а затем отправил каждому из «Битлз» пятистраничное письмо с изложением своих неутешительных выводов. «Менее чем за год...» Apple успела потратить всю сумму накладных в 2 миллиона фунтов, изначально выделенную под налоговое списание. Плюс еще 400 тысяч фунтов, которые были их первой коллективной выплатой за продажу услуг собственной компании. Кроме того, каждый из них перерасходовал средства на своем индивидуальном партнерском счету. Пол больше остальных — на 66 988 фунтов. и каждому предстояло выплатить налогов на доходы в размере примерно 600 тысяч фунтов. «В вашем понимании, — писал Малц, — все было просто. Нужно только подписать счет, поднять трубку, и оплата произойдет сама собой. Вы никогда не беспокоились о том, откуда деньги приходят и как они расходуются, и жили под впечатлением, что в вашем распоряжении миллионы. У каждого из вас в собственности дома и машины, Также каждому из вас предстоит разбирательство в налоговых органах. Ваши личные финансы в аховом положении. Apple в аховом положении. Для Beatles этот отчет стал горькой пилюлей. Их попытка вести дела самостоятельно, в которую Пол вложил больше всех энергии самоотверженности, пошла прахом. Они поклялись себе, что никогда не возьмут другого менеджера после Брайана. Но в этот момент для них именно в этом заключалась насущная необходимость — найти человека, который уладит кризис в Apple, и вместе с тем психологический кризис в их коллективе. Причём сделать это нужно было как можно скорее, пока они не успели разбазарить последние остатки денег и творческой жизнеспособности. Один очевидный свой кандидат на эту роль у них был. В течение многих лет Нил Эспинол, формально оставаясь в статусе Роуди, выполнял большинство обязанностей главного менеджера, причём одинаково пользовался доверием и уважением у всех четырёх. «Ну давай, хочешь, мы тебе отдадим хоть 20%», — убеждал его Джон. Тем не менее Нилу, этому, казалось бы, стереотипно ливерпульскому жёсткому парню, не хватало уверенности в себе, чтобы стать во главе Битлз официально. Выходило, что спасителя нужно искать на стороне. Поиск начался на уровне, более подобающем для убыточной отрасли национальной экономики, нежели для умеющей считать деньги поп-группы. Джон связался с лордом Бичингом, который несколькими годами ранее, еще будучи просто Ричардом Бичингом, рационализировал государственную сеть железных дорог Британии, попросту закрыв огромные ее участки. Изучив бухгалтерию Apple, Бичинг порекомендовал аналогичный подход — закрыть нерентабельные направления вроде Apple Electronics и Apple Tailoring и сосредоточиться на профильном бизнесе с массовыми оборотами, то есть на Apple Records. Пол, как обычно, нашел более элитное решение. Через сэра Джозефа Локвуда, шефа EMI, он получил аудиенцию Лорда Пула, президента, ориентированного на богатую публику банка Лазер. и личного финансового советника королевы. Несмотря на своё высокое положение, Пул оказался дружелюбным и отзывчивым человеком и даже снял галстук, чтобы посетившая его поп-звезда не чувствовала себя не в своей тарелке. «Он предложил навести порядок в финансах Битлз и, более того, предложил сделать это бесплатно», вспоминал потом Локвуд, «но дело так ничем и не кончилось». Причина была в том, что Пол нашёл другое возможное решение проблемы у себя под рукой. Отец Линды, Ли Истман, нью-йоркский адвокат в сфере шоу-бизнеса, уже несколько десятилетий умело управлял финансами самых крупных деятелей мира развлечений и изобразительного искусства. Её старший брат Джон также был адвокатом, а заодно и партнёром в семейной фирме «Истман and Истман», которую Ли организовал в 1965 году. Джон Истман которому было всего 28 лет, имел дар распутывать сложные проблемы договорного права, с которыми особенно часто сталкивались молодые поп-исполнители. На его счету уже было заключение контракта для американской группы «Чикаго», согласно которому музыканты просто сдавали во временную аренду Columbia Records свои мастер-диски, вместо того, чтобы лейбл владел ими напрямую. Позже он будет представлять Эндрю Ллойд Уэббера, занимаясь пресечением нелицензированных постановок первого мюзикла Ллойда Уэббера «Jesus Christ Superstar» «Иисус Христос, суперзвезда». Одним словом, Пол предложил коллегам на роль новые метлы фирму Eastman and Eastman. Было решено, что знакомиться с проблемами Apple в Лондон, причем за счет фирмы, вместо отца приедет сам Джон. в силу его специфических талантов, а также как страстный любитель и знаток творчества «Битлз». Он прибыл незадолго до Рождества 68 восьмого года и, на удивление, поселился в шикарной гостинице «Клэриджес». «У меня был самый дешёвый номер», — вспоминает он, «и за всё время я не заказал себе там даже Кока-Колы. Просто нужно было показать, что Истман энд Истман останавливаются в лучшем отеле города, потому что у нас серьёзные намерения». Коллеги Пола, особенно Джон, поначалу отнеслись к гостю с прохладцей, поскольку отец Линды вместо того, чтобы явиться лично, отправил, как им ошибочно казалось, неопытного новичка. Безукоризненно традиционный внешний вид Истмана также вызвал некоторую подозрительность. «В ту пору я считал, что если не могу думать как адвокат, то могу хотя бы подобающе одеться, поэтому везде и всегда носил костюм». Попривыкнув к его строгим нарядам, Битлз стали вести себя в целом приветливо. Это, однако, не распространялось на руководящие кадры Apple, которые приняли юного чужака из Америки в штыки, так как чувствовали в нем угрозу и боялись лишиться работы. Они не знали, что это были только цветочки. Ни один из них не собирался мне помогать, вспоминает Истман. Куда бы я ни пришел, передо мной закрывали дверь. На Севил Роу Его взгляду предстала компания, из которой деньги утекали как вода. Однако, с его точки зрения, гораздо серьёзнее была другая проблема. Apple была выстроена с прицелом на прирост капитала, вместо того, чтобы сделать главной задачей защиту бренда Beatles и их авторских прав в долгосрочной перспективе. Никто не представлял себе ценности, которую имеет выдающийся творческий продукт. Все вели себя так, будто их карьера в любой момент может внезапно оборваться. Как раз тогда представился шанс сделать шаг в направлении, который Джон Истман считал приоритетным. Спустя два года после смерти Брайана Эпстайна его управляющая компания NEMS, теперь переименованная в Emperor Holdings, продолжала пропускать через свои счета все доходы Битлз, кроме отчислений за авторские права. оставляя себе комиссию в размере 25%. Преемник Брайана, его куда менее расторопный младший брат Клайв, когда-то пообещал устроить компании активную экспансию, однако роль поп была ему ненавистна, и теперь он мечтал о том, чтобы вернуться к своей прежней спокойной жизни в Ливерпуле. Клайв и его овдовевшая мать Куини, бывшая крупным акционером, накануне получили предложение продать свои доли лондонскому торговому банку под названием Triumph Investment Trust. Обдумав всё, они решили, что, будучи главным и самым крупным активом NEMS Emperor, да и по старой памяти, Beatles заслуживают право преимущественного выкупа. Выкуп управляющей компании на фоне других расходов Apple был бы проявлением редкого финансового здравомыслия. Одним махом они могли на четверть увеличить свои доходы и к тому же прибрать к рукам 7,5% акций своей издательской компании Northern Sons, которые принадлежали Брайану. Сэр Джозеф Локвуд, шеф EMI, согласился авансировать им всю необходимую для выкупа сумму из их будущих потиражных гонораров, предлагая немедленно выписать Джону Истману чек на 1,4 миллиона фунтов. Впечатлённые такой благоприятной перспективой, все четверо подписали письмо, передававшее Истману полномочия по заключению соответствующей сделки. Само собой, в такой момент требовалась крайняя осмотрительность в том, что касалось общения с прессой. К сожалению, Джон никогда не обращал внимания на подобные тонкости. В середине января девятого года посреди сессий для альбома «Get Back» в промозглой студии в Твикеннэме Он дал интервью Рэю Колману, редактору Disc and Music Echo, и обычно вполне надёжному человеку в том, что касалось бетловских новостей. Всё ещё пребывая в шоке от откровений Стивена Малтса, Джон не мог удержаться, чтобы не поделиться своими чувствами с остальным миром. «У нас нет и в половину столько денег, сколько думают все вокруг». Это был воздушный замок с самого начала. Apple теряет деньги каждую неделю, потому что ей требуется жесткая рука какого-нибудь солидного делового человека. Если так будет продолжаться, через полгода мы все обанкротимся. Apple нужна новая метла, и много кому там придется уйти. Заголовок, с которым Disc and Music Echo вышло на той неделе, Джон Леннон говорит, что у Битлз денежный кризис. спровоцировал, наверное, даже большее потрясение, недоумение и разочарование во всем мире, чем «Джон Леннон говорит, что Битлз популярнее и Иисуса». Представить себе Битла, не имеющего бездонных карманов, было сложнее, чем представить себе Архангела с плохим запахом изо рта. При этом Джон и не собирался ничего отрицать, добавив к ужасу окружающих в интервью Rolling Stone, что у него осталось, дай бог, тысяч пятьдесят, что на самом деле было эквивалентно сегодняшнему признанию кого-нибудь, что у него остался, дай бог, миллион. Руководящий состав Apple хватила легкая паника от того, что Джону приспичило рассказать о проблемах компании как раз тогда, когда принимались активные меры по их решению. И только Пол подумал о том, каково в этот момент рядовым сотрудникам, секретаршам и клеркам, которые не разбазаривали битловских денег и более того, проводили в офисе долгие часы, получая среднюю зарплату и никаких льгот, но при этом чувствовали, что выпады Джона и его угрозы массовых сокращений касались и их. Через несколько дней он встретил Рея Колмуна на крыльце Роуд 3 и всыпал ему по первое число за публикацию интервью. «У нас тут всего лишь маленькая компания, и ты хочешь её угробить!» — кричал он. «Ты же знаешь, что Джон любит трепаться и ничего особенного не имел в виду!» Дополнительно, чтобы приободрить сотрудников, он разослал по всему офису циркуляр, в котором просил любого, кто обеспокоен происходящим в Apple, писать ему напрямую. «Не нужно никаких околичностей. Просто скажите, что вас тревожит. Между прочим, дела идут прекрасно, так что спасибо всем. С любовью, Пол». 28 января в отеле «Дорчестер» Джон и Йоко в сверхсекретной обстановке встретились с менеджером Rolling Stones Аленом Клейном. После этой встречи Джон написал записку сэру Джозефу Локвуду, которая фактически оказалась для Битлз смертным приговором. «Дорогой сэр Джон, говорилось в ней, — «с этого момента всеми моими делами занимается Ален Клейн». У 38-летнего Клейна были основания утверждать, что по-своему он совершил не менее радикальный переворот в поп-музыке, чем сами Битлз. До его появления издававшиеся музыканты считали привилегией иметь контракт с крупным лейблом и мирились с крошечными ставками гонораров и гигантскими задержками выплат. Клейн положил конец этому многолетнему обману, заставив звукозаписывающей компании выплачивать своим протеже крупные суммы авансом, вместо того, чтобы по капле отсаживать накопившуюся задолженность. Благодаря этому власть перешла от лейблов к исполнителям, и суммы, вовлечённые в этот оборот, подскочили до небес. Родившийся в нищей семье в Нью-Джерси и воспитанный в еврейском приюте, Клейн начал свою карьеру бухгалтером, выбрав себе совершенно отдельную нишу. Благодаря непрозрачным и часто незаконным бухгалтерским методам звукозаписывающего бизнеса у компаний накапливались огромные задолженности по отчислениям перед многими исполнителями высшего эшелона, о которых те совершенно не подозревали. Клейн брал на себя роль собаки-ищейки и чаще всего находил для своих клиентов тысячи и даже сотни тысяч невыплаченных долларов. В результате он заработал репутацию Робин Гуда от поп-музыки, человека, способного сделать клиенту состояние буквально из воздуха. Приземистый, грубоватый, с зализанными чёрными волосами, он культивировал свой образ уличного драчуна с гангстерским налётом. Его безжалостность и грубость были столь же впечатляющими, как и его результаты. Хотя еще в 1964 году Клейн предпринял первую неуклюжую попытку предложить свои услуги Битлз, своим местом в британской поп-музыке он был обязан Rolling Stones, для которых он добился сногсшибательного аванса в размере 1,25 миллиона долларов, когда они продлевали контракт с лейблом Decca в 1965 году. «Битлз» никогда не получали авансов от EMI, и два года спустя, когда Брайан Эпстайн договаривался о продлении их контракта, по-прежнему никто не считал, что они вправе рассчитывать на подобные уступки. Пол особенно завидовал сделке «Роллинг Стеунз» с Декка. И, по иронии судьбы, если принимать во внимание дальнейшее развитие событий, первым предложил Брайану найти способ привлечь Клейна к управлению делами «Битлз». Ходили даже слухи о том, что готовится слияние NEMS и нью-йоркской компании Клейна под названием ABKCO Industries. Однако Брайну удалось отвести эту угрозу. С тех пор Клейн взял под крыло несколько других популярных в Америке британцев, в том числе Донована, Херман's Hermits и Animals, однако никогда не скрывал свои главные цели. Теперь, благодаря новостям, Джон Леннон говорит, что у Битлз денежный кризис, Эта цель внезапно оказалась в пределах досягаемости. На их секретном свидании в отеле «Дорчестер» Клейн обработал Джона с непревзойдённым мастерством. Для начала он открыл ему своё сердце преданного фаната, который знал каждую песню Леннона и помнил наизусть каждое их слово. Далее он имел мудрость признаться в том, что является поклонником искусства Йоко, выразил шок по поводу того, что до сих пор не было устроено ни одной крупной выставки ее работ и пообещал организовать ее сам, вне зависимости от результатов нынешней беседы. Изучив Джона заранее, Клейн знал все карты, которые следует разыграть, и сделал это весьма умело. Он говорил о своем бедном детстве, о воспитании у тетки в параллель детству Джона. Они неукротимом подъеме к вершинам профессиональной карьеры вопреки снобизму и предрассудкам окружающих, о крестовом походе против мошенников музыкального бизнеса ради блага клиентов, в числе которых был сам Сэм Кук, один из главных соул-кумиров Битлз. После этого было уже абсолютно естественно сделать замечание, что ни один, особенно присутствующий здесь, Битл, никогда не должен оказаться в положении, в котором у него бы осталось, дай бог, 50 тысяч. Несколько дней спустя в конференц-зале Apple Джон представил Клейна, остальной троице, как решение всех их проблем. Встреча продолжалась так долго, что Пол в какой-то момент встал и направился к двери, сказав, что у него есть ещё чем заниматься в жизни, кроме как сидеть на совещаниях. Джорджи и Ринго остались, и Клейну постепенно удалось завоевать обоих. как и Леннона, Клейн расположил их к себе своим остроумием и простецкой манерой общения. Одновременно его явно не рок-н-ролльная внешность, хотя и забавляла, внушала доверие. Джордж считал, что он похож на барни Рабла из Флинтстоунов. Но больше всего им понравилось его обещание богатства, которых они и не мечтали, сформулированное с помощью неприличной аббревиатуры. «Вы не должны даже думать о том, можете вы себе что-то позволить или нет». «Вы должны иметь возможность сказать «ННД» — «Насрать на деньги».» Пол узнал о том, что выбор сделан в пользу Клейна, когда пришёл на следующий день в Apple. Понятно, что он не мог с этим согласиться, так как ранее попросил отца и брата Линды взяться за ту же работу, причём последний даже прилетел из океана и уже в неё включился. Кроме того... Всё, что привлекало в Клейне Джона, Джорджа и Ринга, как будто специально было рассчитано на то, чтобы оттолкнуть его. Сальные волосы, нейлоновые водолазки, трубка, дымящая чем-то с запахом чернослива и заварного крема. Благодаря Истманам Пол также проведал, что в Нью-Йорке репутация Клейна в настоящее время была хуже некуда. Недавно он выкупил фактически недействующий лейбл Cameo Parkway, который когда-то заработал миллионы на Let's Twist Again Чаби Checker. После чего, как сообщали, попытался поднять его цену, распространяя ложные слухи о том, что несколько солидных музыкальных компаний, в том числе британская Chapel Company, дерутся друг с другом за его приобретение. В результате Нью-Йоркская фондовая биржа приостановила торговлю акциями Cameo Parkway, а её надзорный орган, комиссия по ценным бумагам и биржам, начала в отношении Клейна расследование. Было бы достаточно и этого, но вдобавок Клейновская компания ABKCO выступала ответчиком в 50 судебных исках, да и у него лично, систематически игнорировавшего подачу декларации о доходах, хватало проблем с налоговым управлением США. Как бы то ни было, делиться этой информацией с Джоном, Джорджем и Ринго оказалось бесполезным. Им скорее казалось даже плюсом, что Клейн имеет такую дурную репутацию у себя дома. Для них это было подтверждением того, что он действительно тот крутой парень, который им сейчас так нужен. Слухи о возможных связях с мафией, которые он сам всячески поддерживал, хотя, будучи набожным иудеем, вообще, насколько известно, не имел криминальных контактов. только прибавляли ему привлекательности, особенно в глазах Джона. Правда, оставался один влиятельный голос из лагеря противников Клейна, на поддержку которого Пол мог рассчитывать, и от которого, по его мнению, не смог бы отмахнуться даже Джон. «Роллинг Стоунс», когда-то главные звёзды из клейновской обоймы, испытывали всё большее недовольство его менеджментом и как раз тайно планировали от него избавиться. К концу 1969 года, благодаря его причудливым компенсационным схемам, вся группа окажется в таком огромном долгу перед британскими налоговиками, что единственной альтернативой банкротству для них станет эмиграция во Францию. Стоунзовские Леннон и Маккартни, Мик Джаггер и Кит Ричардс, Также обнаружит, что Клейн завладел авторскими правами на их самые громкие хиты Satisfaction, Get Off My Cloud, Nineteenth Nervous Breakdown и так далее, по-тихому выкупив их у предыдущего менеджера Эндрю Олдхэма. Пол знал о проблемах Rolling Stones с Клейном от Мика Джаггера, и по его просьбе Джаггер заглянул в Apple, чтобы рассказать о них остальным битлам. дойдя туда пешком из офиса Стоунс на Пикадилли, который, в противоположность Бетловскому, был образцом эффективности и экономии. Он рассчитывал встретиться с Джоном Джорджем и Ринго в частном порядке, однако, придя, обнаружил клейна сидящим за столом вместе со всеми. Всегда избегавший открытых столкновений, он сделал вид, что просто зашёл в гости и через несколько минут удалился. Позже он позвонил Джону домой, умоляя не делать самую большую ошибку в жизни. Но Джон и слышать ничего не желал. 3 февраля Битлз дали Клейну разрешение на проведение аудита их финансов. Полу идея решительно не нравилась, но и он согласился, когда проиграл голосование один к трем. Двумя годами позже, в показаниях перед высоким судом, он объяснял. «Для меня было очень важно не идти против желания остальных, не имея достаточных оснований». Поэтому я посчитал для себя правильным принять участие в обсуждении возможного назначения Клейна, хотя при этом нисколько не хотел видеть его своим менеджером. Первоначальная идея заключалась в том, что две конкурирующих новых метлы будут работать в тандеме. Когда Клейн приступил к своему аудиту, Джон, Джордж и Ринго согласились с предложением Пола нанять Ли и Джона Истманов в качестве главных юридических представителей Apple и их самих лично. Бухгалтеры и юристы выполняют совершенно разные функции, и работа двух фирм разного профиля на одного клиента является стандартной практикой, от которой клиент, как правило, только выигрывает. Однако никаких реальных шансов на то, чтобы Клейн и Джон Истман когда-нибудь сработались по-настоящему, просто не существовало. Мы были в оппозиции друг к другу с самого начала. говорит Истман, хотя и отрицает правдивость истории о том, что они устраивали перепалки с обменом ругательствами, достойными центрального корта Уимболдена. «Я парень довольно терпеливый. Во всех наших спорах я даже голос ни разу не повысил». К тому моменту Истман уже почти обстряпал однозначно выгодную, как всем казалось, сделку, согласно которой Битлз через посредство Apple приобретали управляющую компанию NEMS Брайана Эпстайна, недавно переименованную в Emperor Holdings. По словам семьи Эпстейнов, Брайан всегда хотел, чтобы NEMS в конечном счете отошла мальчикам, поэтому никто даже не заговаривал о том, чтобы вместо Apple отдать фирму конкурирующему претенденту Triumph Investment Trust. «Ситуация была такова, что в Немперор было завязано примерно полмиллиона фунтов, которые Эпстайны не могли бы обналичить, не потратив большую их часть на налоги, и мы собирались выложить им эти полмиллиона в обмен на их долю». Однако Клейн поднял на смех условия, выторгованные Истманом, и заявил, что придумал собственный план, как купить Немперор за бесценок. Переговоры застопорились, и добрая воля желавшей получить свои деньги семьи Эпстайнов быстро испарилась. В феврале 1969 года Клайв Эпстайн продал фирму конкурентам из Triumph Investment Trust, которые расплатились отчасти наличными, отчасти акциями собственного треста. Клейн немедленно позвонил с угрозами генеральному директору Triumph Леонарду Рихенбергу, заявив, что NEMS Emperor задолжала Битлз большую невыплаченную сумму, за которую он будет судиться до тех пор, пока Triumph не уступит им права на 25% ее дохода. Он также поручил сэру Джозефу Локвуду и EMI перевести следующую порцию отчислений Битлз в размере около 1,3 миллиона фунтов не на счёт Нэмперер Холдинс, а напрямую Apple. После первой стычки перед судьёй высокого суда Рихенберг решил урегулировать вопрос частным порядком. Нэмперер уступала четверть доходов Битлз в обмен на 800 тысяч фунтов плюс четверть от 1,3 миллиона фунтов. «Для Битлз это был просто чудовищный исход», — говорит Джон Истман, учитывая, что за полмиллиона они могли получить всю компанию. Тем не менее, Клейну удалось представить это как свою победу, и в начале марта было устроено общее собрание, на котором должно было состояться голосование об официальном назначении его управляющим делами. Пол отказался участвовать лично и прислал вместо себя своего адвоката Чарльза Кормана, которому было поручено зафиксировать в протоколе его голос против. «Я очень волновался, как Битлз отнесутся к моему присутствию», — вспоминает Корман. «Но Джон Леннон просто глянул на меня и сказал, и где ж твоя бас-гитара?» Хотя должность управляющего делами не давала Клейну безграничных полномочий, о которых он мечтал, она давала ему право навести в Apple обещанный им порядок. Все периферийные ответвления, сколь бы они ни были дороги тому или иному битлу, были мгновенно обрублены. Вскоре стало понятно, что в цели Клейна входит не только сокращение излишков, но и увольнение потенциальных конкурентов. В результате, несмотря на успехи, радикальной кадровой чистки, подверглась и Apple Records, а два человека, из которых состояла маккартниевская команда победителей, покинули Севилроу-3 без какого-либо заступничества с его стороны. Шеф лейбла Рон Касс получил щедрые отступные и ушёл на аналогичную должность в MGM Records в Лос-Анджелесе. Питер Эшер переместился туда же в качестве главного охотника за талантами, после чего стал менеджером первого рекрута Эппл Джеймса Тейлора и сделал впечатляющую карьеру в качестве независимого продюсера для Линды Ронстадт и других знаменитых исполнителей 70-х. Близкие отношения с Джоном или Полом, или даже с Джоном и Полом, оказались плохой подмогой теперь, когда всем заправлял Клейн. Потратив год на разработку планов для будущей школы Apple, их старый ливерпульский приятель Айвен Воин получил уведомление, что от идеи решено отказаться. Точно так же Пол не стал протестовать против закрытия разговорного лейбла «Зеппул», оставив Барри Майлза неудел в Нью-Йорке как раз в тот момент, когда тот записывал Аллена Гинсберга. Как и остальные битлы, Пол чувствовал, что должен проглотить пилюлю, хотя ему и был отвратителен ее вкус, а также медсестра ее всучившая. Одним из первых уволенных Клейном стал Алистер Тейлор, служивший помощником Брайана еще в ливерпульские времена и выполнявший для Пола все мыслимые и немыслимые поручения, от поисков недвижимости до позирования в качестве человека-оркестра для первой рекламы Apple. Когда Тейлор позвонил на Кавенди авеню чтобы упросить оставить его в штате, Пол предпочел не подходить к телефону.